В древней Греции зародилась наука о земле география, наука о звёздах и планетах астрономия, а современная медицина наука о врачевании многому научилась у Гиппократа. Он был врачом? Самым искусным врачом древней Греции. Гиппократ родился в известной семье в незапамятных времён. Его предки занимались исцелением больных, передавая секреты врачевания от отца к сыну. Гиппократ всю жизнь продолжал совершенствовать полученные знания. Он как никто другой умел излечивать болезни. Вот бы узнать, как ему это удавалось. Всего мы не узнаем, но основные правила Гиппократа дошли до наших дней. Вот чему учит Гиппократ. Врач должен приносить пользу и не вредить. Помогать природе и соблюдать осторожность. Щитить больного. Заветы Гиппократа пусть помнят все врачи. Будь очень осторожен, внимательно лечи. Природе помогая, больного пощити и никогда больному ничем не навреди. Эти правила и в наши дни заучивают те, кто собирается стать врачом. А есть и такие правила, открытые в древней Греции, которые сегодня знает каждый школьник, например, закон Архимеда. А кто такой этот Архимед? Тебе интересно? Тогда давай отправимся в древний город Сиракузы. который находился на острове Сицилия в Средиземном море. Итак, 22 столетие до наших дней, остров Сицилия, город Сиракузы.